97. Видите сами, как утеснение от людей приближает ко мне, и чем больше утеснение и отягощение, тем быстрее сближение. Не понимают в своем большинстве ко мне устремленные духи, сколь полезны эти утеснения и отягощения обстоятельствами. Они ярово сжигают огни духа, ведь даже кремню требуется удар со стороны, чтобы вызвать искру. Аналогия полная. Как возрастал дух воинов наших от постоянной борьбы и сражений, от преследований и гонений, и несломимого противостояния тьме. Все слабое, колеблющееся, шатающееся, сомневающееся, отпадало, не выдерживая нагнетение. Кто любим, тот испытуем, особенно сурово. Но радость у нас победителя встретить, и радостью нас послать ему луч счастья.